Глава пятая, в которой я знакомлюсь с другими охотниками и глохну от выстрелов. Из навеянной пивом нирваны меня выдернул раздраженный рык свина, прогремевший из закрепленного под потолком динамика. «Рихтовщик, я кому приглашение на вступление в отряд послал?» Народ вокруг покатился со смеху, а я поспешно зашел через меню в отрядный чат. Здесь действительно мигал системный запрос. Внимание! Игрок-свин приглашает вас вступить в отряд. Принять предложение? Да, нет. Но кроме запроса, там же неожиданно обнаружилась вновь появившаяся Белкина аватарка из-за значительной удаленности в неактивном сером состоянии. Вот так номер. Подружка игнорила меня 10 дней к ряду, и вдруг решила снова вступить в отряд. Рехтовщик, млять, Ты уснул там, что ли?» Повторный рик свина заставил поторопиться, и я мысленно надавил «да», принимая предложение нервного командира. Перед глазами тут же загорелись строки нового системного уведомления. Внимание! Игрок может одновременно состоять только в одном отряде. Принимая приглашение игрока свин, Вы должны отказаться от членства в отряде с игроком Белка. Отказаться от членства в отряде с игроком Белка? Да, нет. Да какого хрена? Я за этой дурой десять дней бегал. Два десятка кластеров истоптал. Черти куда утопал. Даже на черноте и в серых землях побывал. А эта пигалица, когда через зеркало связаться удалось, практически открытым текстом послала меня на три буквы. Теперь она, видите ли, думала и обратно в отряд соизволила вернуться. Но не факт, что через минуту взбалмышная девица снова не передумает. Хорош я буду, если Белка в очередной раз включит обидку, крутанет хвостом и соскочит в неизвестном направлении. Спрашивается, стоит ли рисковать ссорой с читой высокоуровневых игроков, приютивших меня в трудную минуту, ради мифической встречи с ненадежной подружкой. — Нет уж, милая, дудки, теперь сама за мной также побегай. — Рехтовщик, чё в натуре выеживаешься, млять? Звезду поймал после победы над тараканом? Так я ща тебе эту звезду засуну! Не желая дослушивать пикантные подробности, я торопливо подтвердил системный запрос. Невзрачная серая Белкина аватарка исчезла из чата. Вместо неё загорелось девять цветных членов свиного отряда. «То-то же!» — проворчал свин и отключился. Мне почудилось, что перед исчезновением Белкина аватарка вдруг налилась краской. Впрочем, допускаю, что это был банальный зрительный обман на фоне появившихся следом цветных изображений других игроков. Как бы то ни было, с Белкой я распрощался...» и выйти на связь с бывшей подружкой теперь стало решительно невозможно. Из девяти аватарок в отрядном чате подписаны пока были только две – Свина и Люсиен. С остальными членами отряда я был незнаком, потому их виртуальные изображения оставались безымянными. Скудного освещения через узкие бойницы едва хватало, чтобы рассмотреть лица семерых товарищей по кузову. Мы сидели на откидных стульях в два ряда у бортов. Я крайний в левом. Моими соседями по ряду оказались двое гладковыбритых парней лет двадцати пяти и кваз непонятного пола и возраста. Но, судя по шкуре развитого бегуна невысокого уровня. В ряду напротив у кабины тихо кимарил седой старик лет шестидесяти, а рядом, положив голову деду на плечо, примостилась курносая, Совсем молоденькая девчушка. В другом конце, напротив меня, восседали два хмурых типа примерно моих лет, с нестриженными бородами и злым прищуром всегда готовых к драке авантюристов. Я гривень! Перехватил мой взгляд крайне вреду тощий тип. А это карифан мой, стакан, представил он же своего пухло молчаливого соседа. Рехтовщик, назвался я поочередно пожимая протянутые руки. — Да мы уж в курсе, — хмыкнул гривень. — Видели, как ты стараканом бился? Знатная вышла заруба. Указал ты зверьку место, конечно, конкретно. Уважуха, братан. — Угумля, уважуха, — проворчал стакан. — Всю заначку просрал сегодня из-за тебя, рихтовщик. — Так нефиг было на зверька оставить, чудило, — фыркнул гривень. И подружески пихнул приятеля в бок. «Сам же меня уболтал», — возмутился стакан. «Чел против кваза — это несерьёзно. Шансов у рехтовщика ноль. Не мелочись, братан. Ставь на победу зверька все, что есть. Это будут самые легкие спораны». «И вот я поставил. Все, как ты сказал. Двести пятьдесят споранов суп под хвост. Млять. Вечный за тебя гривень влипаю». — Ну, конечно, опять гривень во всем виноват. — Парни, может, пивка? — решил вмешаться явно зревающий конфликт. — А покрепче ничего нет, — проворчал стакан, принимая банку. — Благодарю за подгон. Гораздо дружелюбнее отозвался гривень и пихнул приятеля в бок. — Не обращай на него внимания, рихтовщик, — продолжил компанейский тип, глотнув пивка из скрытой банки. Так-то стакан, мужик, отходчивый, но сейчас сам понимаешь. Да я без обид. Чфу, млядь. продолжил тихо злобствовать стакан. Мы тут все уже перезнакомились. Вновь завладел вниманием гривень. Давай, что ли, представлю тебе остальных. Отличная идея. Те двое рядом с тобой, лось и гусь, охотники-неудачники, взяли у пружины суду на покупку оружия и амуниции, и отправились потрошить тварей, но нарвались на серьезную стаю, которая выпотрошила их самих. Возродившись, придурки рванули к месту смерти, но ни оружия, ни добытых трофеев там не обнаружили. Какой-то ловкач опередил их и славно подлатался за счет ротазеев. Короче, парни оказались должниками свинарника, вляпались в кабалу. Свин пообещал ее снять, если подпишутся на охоту. — И вот они в нашей славной команде смертников. — Чё сразу смертников-то? — проворчал я. — То и значит. — опережает товарища в лес стакан. — Скребер — это не таракан. Шансы против него есть лишь у свина, да и то аховые, а мы все — гребаный расходный материал. — А чё ж ты, раз такой умный, на охоту подписался? — А ты? — Ну... «Там долгая история. Свин попросил, и я не мог ему отказать». «Вот и у нас с корешем такая же фигня». «Рихтовщик, дальше слушать будешь?» — проворчал Гривень. «Разумеется. Извини, продолжай». Ква зазвать Мухомор. Он единственный в команде доброволец. Бредит надеждой добыть белую жемчужину и заморозить личину». Деда с девкой зовут Пастух и Овечка. Не вздумай назвать овцой, деваха очень обижается на это прозвище, а заступников у нее в окрестных стабах столько, что жизни не хватит всем потом объяснять, что неудачно пошутил. Фига се, я заинтригован. И клинья подбивать к малютке даже не думай, иначе свинь шею тебе свернет. Он эту пару сосватал в отряд за огромные бабки. И свой гонорар, в отличие от нас, бродяг Беспонтовых, дед с внучкой сполна получили еще до начала охоты. «В смысле с внучкой?» «А чё я, разве не сказал?» «Прикинь, они реальный дед с внучкой. Пастух, сильный медиум. А овечка, несмотря на юный вид, очень крутой прист. Дед должен навести отряд на скребера. А внучка...» «Я знаю, кто такие присты» по мере рассказа гривня под аватарками игроков в отрядном чате появлялись семена и теперь все девять картинок оказались подписаны рихтовщик а долгой болтовни сам понимаешь в глотке пересохло подмигнул гривень еще пивком угости! — и меня тут же присоединился стакан на хлебнике мля безлобно хмыкнул я складывая в протянутые ладони очередные банки. Но спокойно залиться свежей порцией нефильтрованного не вышло. Бронетранспортер сотрясся от мощного удара, завилял из стороны в сторону и остановился. «К бою!» – резанул по ушам кровожадный рев свины из динамика. Банки с недопитым пивом полетели на пол, а оба моих собутыльника с автоматами в руках подскочили к бойницам. Рывком сместили стекло в сторону и сунули стволы в образовавшиеся зазоры. Одновременно то же самое на моей стороне проделали лось с гусем. Мухомор, распахнув крышку люка, по обезьяне проворно подпрыгнул, подтянулся, присел на выкатившееся сбоку аккурат под приём сиденья и ухватился за сдвоенную ручку, размещенного на крыше станкового пулемета старики девушка стали за спинами автоматчиков с сумками запасных рожков в руках четкая работа стрелков указывала на их отличную подготовку за один день так натренировать незнакомых людей невозможно хозяин свинарника готовил маленький отряд давно здесь каждый четко знал свое место лишь я совершенно не вписывался в слаженные действия команды и остро чувствовал в эти секунды затишье перед боем свою вопиющую никчемность. «Огонь!» — рявкнул свин. И я схватился за уши, мигом оглохнув от грохота выстрелов, изрядно усиленного замкнутым пространством бронированного кузова. Беспрерывная пальба длилась минуты две и дружно прекратилась опять же по команде свина. «Отставить огонь! Славно поработали парни!» «У нас минута на сбор трофеев!» Боковая дверь отворилась наружу, аккуратно против стакана. И следом за ним я вторым выскочил из БТР.